Глава 13 Сразу после полкового праздника летный состав получил команду Пройти медицинскую комиссию. Все понимали новый тип перехватчика со сложной системой современного оборудования, со скоростью в два с лишним раза превышающей звуковую, предъявит к здоровью летчиков особые требования. Вот их-то больше всего и опасался полковник Русаченко, хотя никому об этом не говорил. Продолжались плановые полеты, и командир словно пытался проверить пределы своих возможностей, планировал себе самые сложные упражнения. На это обратил внимание майор Черемшин, но прямо сказать не решился. «Полковник может по-разному истолковать заботу заместителя». Но предупредить надо. Вдвоем с Калмыковым решили использовать для этого доктора. Ему, как говорится, и карты в руки. Майор Адамян, оказывается, сам искал повода у урезонить командира. Почувствовав поддержку, отстранил его от очередных полетов. Это прямо-таки ошарашило Русаченко. Он чувствовал себя вполне здоровым. И вдруг какие-то там глухие перебои, скакнувшие давление... «Товарищ командир, чрезмерные нагрузки, нельзя сказать, чтобы противопоказаны, но, как говорят, на Кавказе лучше медленно с горы, чем быстро в гору». «Доктор, я не собираюсь медленно с горы», — Русаченко старался не сорваться, чтобы не повредить своему командирскому авторитету. «Ты брось, Николай Иванович, эти штучки. Вот пройду медицинскую комиссию. Тогда посмотрим, кто пойдет с горы, а кто в горы» подчинение боеподчинения других Михаил Кузьмич умел подчиняться сам. И до отъезда в госпиталь не летал. Отправляясь в госпиталь, Русаченко знал — там не берут во внимание должность и фамилию, а смотрят на результаты анализов. Извилистая кардиограмма может стать или приговором, или наградным листом. Из кабинета в кабинет переходил Михаил Кузьмич, его выслушивали выстукивали, заносили показания в медицинскую книжку, которая двигалась своим ходом от врача к врачу. И каждый оставлял в ней свои автографы, чаще всего латинской скорописью. Лишь от полковника Немержицкого, которого Михаил Кузьмич немного знал, удалось услышать первый прогноз. Старый врач, кажется, был чем-то удивлен. Еще раз спросил, сколько лет Русаченко летает, Занимается ли спортом? Заставил сделать несколько приседаний. Подсчитал пульс. Послушал сердце. Сверил его ритмы с зубцами кардиограммы. Неплохо, неплохо. Сказал вроде про себя. Тем более для вашего возраста. Не каждому дано понять. Настоящий летчик не мыслит службы безлетной работы. Русаченко в эти дни не раз вспоминал майора Гайдая. Его желание возвратиться в небо. Увы, медицина осталась при прежнем мнении. Выводы медицинской комиссии в отношении его самого будут известны через несколько дней, а пока Русаченко возвратился в полк к своим повседневным делам. Пришел приказ об увольнении в запас младшего лейтенанта Ступака. Надлежало поговорить с племянником. Михаил Кузьмич встретил его в своем кабинете, хотя и не совсем официально, но соблюдая командирскую дистанцию. Было важно узнать, как племянник сам оценит свою службу. «Ну что, Игорь, доволен, что уходишь из армии? Здравствуй, вольная жизнь!» Русаченко вышел из-за стола, пожал руку. «Обижаешься на меня?» Игорь за прошедшие два года сумел оценить и понять в жизни многое. Обиды на командира, который поступил с ним строго, хоть и был близким родственником, но справедливо не таил. «Нет, не обижаюсь», — твердо ответил Игорь. «Хотя старший лейтенант запаса звучит лучше, чем младший». «Значит, обижаешься. «Что ж, понять можно. Однако не о том сейчас разговор». Надеюсь, мы и впредь будем родственниками, пошутил Русаченко. Куда денешься? Улыбнулся Игорь. Но я, я действительно не обижаюсь, Михаил Кузьмич, и, может, даже благодарен вам. Вот и хорошо, что кое-чему здесь у нас научился. Не растеряй этого в жизни. В полку утвердили приз отважного истребителя фронтовика Степана Кучеренко который будет присуждаться за лучшие перехваты воздушных целей. В степи над курганом авиаторы полка вместе с жителями поселка Лазурного поставили обелиск со звездой, который далеко виден и служит хорошим ориентиром для летчиков. В конце рабочего дня Русаченко, обсудив с майором Черемшиным задачу на завтра, собрался идти домой, уже надел фуражку Когда раздался телефонный звонок, в трубке послышался голос генерала Степанцова. "Как дела, Михаил Кузьмич?" Голос генерала показался наигранно бодрым, а вопрос не по-военному, общим. "Занятия и тренировки идут по плану, товарищ генерал-майор". "Быстрее бы сесть в кабину". Трубка вроде вздохнула, потом сообщила: К сожалению, дорогой Михаил Кузьмич, нам с тобой в эту кабину уже не садиться. Медицина не дала тебе добро. Майор Черемшин увидел, как застыл командир. Лицо его с налетом аэродромного загара стало бледнеть. «Совсем запрет?» — глухо спросил Русаченко. «Рекомендуют штабную службу. Ну, это мы найдем». Уже более бодро сообщил Степанцов. «Не ты, Кузьмич, первый, не ты последний. Как Черемшин потянет полк?» «Другой кандидатуры не представляю». «Тогда до встречи». Русаченко, положив трубку, сел на стол. «Что за весть?» Черемшин спокойно спросил, хотя был весь в напряжении. «По всему, видать...» Весть дни приятных. — Принимайте полк, Геннадий Васильевич. Я свое отлетал. ведя домой, думал о том, что по-прежнему будут греметь над степью реактивные громы, сверкать молниями ракетоносцы, но их будут поднимать в небо уже другие, более молодые летчики. 1982-1983 годы.